Глава двадцать первая Акулина вышла из гостиницы, села в свой старенький автомобиль и задумалась. Время позднее, неприлично тревожить людей. Хотя какие могут быть приличия, когда такая ситуация? Однако вряд ли Гордеев будет предпринимать что-то прямо сейчас. Ведь он намеревался развлечься с ней, как в прошлый свой приезд. Женщина решила, что эта новость до завтра подождет. А сам самого утра она поедет к дому Филатовых и расскажет о том, что услышала. Когда Кулина вернулась домой, увидела, что старуха баюкает малыша, а рядом с ней на кровати лежит какой-то облезлый кот. И откуда она его взяла? Наверняка своим кис-кис привлекла с улицы. Ну ладно, пусть остается. Только надо хорошенько его помыть и поменять покрывало, на котором он сейчас лежит. Не хватало еще заразы в доме. Федор Игнатьевич Мичурин не спеша размешал сахар в стакане с горячим молоком. Он верил в пользу продуктов питания и целый день добавлял себе здоровье различными кушаниями. После сытного ужина, во время которого подавали уху из осетрины, жареную телятину, артишоки и пирожные с персиковым джемом, он решил запить все молоком ведь молоко, по заверению его матушки, — это живительный напиток. Размешав сахар, он отложил ложечку в сторону и с наслаждением пригубил. — Эх, хорошо! — крякнув от удовольствия, сказал он и вытер пухлые губы тканевой салфеткой. — Зря отказался, Давид Елизарович. Может, все-таки выпьешь стаканчик молока? — Премного благодарю вас за предложение, Федор Игнатьевич. Но я плохо переношу молоко. Мне к столу будет сказано: вздутие у меня от него, ответил патриарх рода Коганов. Да, это частая проблема, кивнул Мичурин. К счастью, у меня такой проблемы нет. Рад за вас, улыбнулся Давид Елизарович. Но не ради молока же вы меня срочно вызвали. Что-то случилось? Я весь теряюсь в догадках. Случилось, голубчик, случилось. Кинул Мичурин, допил молоко и откинулся на спинку кресла. Они сидели в кабинете роскошной усадьбы Мичуриных, находящейся в пригороде Москвы. «Я вас внимательно слушаю!» Коган подался вперед, не сводя внимательного взгляда со своего сюзерана. «Встречался на днях с Распутиным. Похоже, Филатовы снова пытаются мутить воду, поэтому мы решили жестко пресечь эту попытку». «Все правильно. Нужна моя помощь?» — участливо спросил он. «Нет, это дело решили доверить сорокиным Они уже много лет следят за Филатовыми, поэтому в курсе всего, что происходит. Ты здесь совсем по другому поводу». Федор Игнатьевич цепил пальцы в замок на своем необъятном животе. «Распутин утверждает, что вы имеете дело с Филатовыми и заказываете им лекарства для своих лечебниц». «Это правда?» — Давид Елизарович широко раскрыл глаза и прижал руку к груди. «Поклёб, Фёдор Игнатьевич!» — изумлённо выдохнул он. «Бессовестное враньё! Да как у этого Распутина язык повернулся! Такую напрасленно возводить на мой честнейший род!» Ему доложил об этом Сорокин, — пожал плечами Мичурин, внимательно следя за реакцией своего вассала. «Не верьте им, наш дорогой Федор Игнатьевич! Сорокины всегда завидовали нам и пытались навредить. Вот ты на этот раз припряли к нам Филатовых». «Так это неправда? Вы не заказываете ничего у Филатовых?» «Ничего!» — по слогам сказал он, заглядывая в глаза своему господину. «Да и как можно им что-то заказать, если их со всех сторон обложили запретами?» — Единственного сильного аптекаря в их роду, Дмитрия Филатова, и след простыл. Мичурин с облегчением вздохнул и налил себе из кувшина еще молока. — Так и знал, что они таким образом хотят убрать вас с дороги. Но не волнуйся, у них ничего не выйдет. Никто не смеет трогать моих вассалов, иначе будет иметь дело со мной. Мура заметил он. Коган знал, что в случае с Мичурином внешность обманчива. На самом деле он очень жесткий и опасный человек. Поэтому нужно быть осторожным и не давать повода, иначе весь род пострадает. Однако и от Филатова Давид Елизарович не хотел отказываться. Его лечебницы стали приносить больше денег, когда его лекарства поступили к ним. Придется маневрировать между двух огней. «Тогда, может быть, кружечку кваса?» — предложил Мичурин. «Вот от кваса не откажусь», — улыбнулся Коган. Как обычно, я встал пораньше, чтобы успеть сделать пробежку. Но когда вышел из дома, увидел у ворот машину Акулины. Невольно напрягся. Неужели что-то с ребенком? Горгонова безумия! Не надо было так рано уходить. Я ринулся к автомобилю, и мне навстречу вышла Акулина. «Что с ним?» — выкрикнул я. «Живой?» «Кто?» — она недоуменно уставилась на меня. «Ребенок! Кто же еще?» С ним все хорошо, спит, ответила она удивленно. Фух, ну зачем же так пугать? Я провел рукой по лицу и с облегчением выдохнул. Простите, но вы же знаете, что мне нельзя опаздывать на работу, поэтому я решила предупредить вас с самого утра. Извиняющимся тоном произнесла она. Предупредить? О чем? Акулина приблизилась ко мне опасливо оглянулась, не слышит ли кто, и шепотом рассказала о том, что услышала вчера от своего дружка. «Так и сказал, Филатову недолго осталось», — уточнил я. «Да, да, слово в слово. Я так испугалась за вас, но решила не тревожить ночью. А еще я вспомнила, что когда он в прошлый раз приехал, в нашем городе было совершено убийство». Еле слышно сказала она. «Мне страшно за вас. Не волнуйтесь, Акулина», — улыбнулся я. «Я во всем разберусь. Где, вы говорите, он поселился?» «В гостинице Василек. Восьмой номер». Понял. Езжайте на работу и ни о чем не беспокойтесь. Спасибо, что сказали. Улыбнулся я. Женщина села за руль, с тревогой взглянула на меня и все же уехала. Я же хотел поближе познакомиться с Гордеевым, но перед визитом в гостиницу наведался в свою лабораторию. Осталось у меня несколько очень полезных для таких случаев зелий. ведь то может быть наемник. Вооружившись пистолетом и зельями Я позвал Шустрика и подъехал к Васильку. Сонный администратор, худощавый парень со взъерошенными волосами, окликнул меня, когда я двинулся через холл к лестнице на второй этаж. Именно там, по описанию Кулины, в комнате под номером 8, поселился мужчина. «Вы куда? Мне к Гордееву!» — ответил я. «Так нет его! Съехал уже!» Я взглянул на часы, висящие над стойкой администратора. Время всего полвосьмого. Когда успел съехать? Вчера вечером был на месте. После полуночи. Сдал ключи и сказал, что не вернется. Парень пожал плечами и широко зевнул. «А ты, случайно, не спутал его с кем-нибудь?» — не сдавался я. «Нет, конечно. У нас всего три комнаты заняты. Да вот и ключ от восьмого номера на месте», — кивнул он на ключницу, висящую на стене. «Хм, куда же он подевался? Может, дашь мне ключи, я сам проверю, съехал он или нет?» «А ты кто такой?» — нахмурился администратор. «С какого перепуга я ключи тебе должен давать? Иди-ка отсюда, пока я полицию не вызвал». «А если мы с тобой вместе проверим?» Доброжелательно улыбнулся я, положив на стойку 10 купюру. Администратор тут же оживился, взял ключ и пошел первым. Мы поднялись на второй этаж и остановились у комнаты, на двери которой была прибита металлическая цифра 8. Парень открыл дверь, и я зашел внутрь. Кровать разобрана, на столе картонные коробки из под покупной еды, окна зашторены. Я заглянул в ванную – пусто. Куда же он делся и почему так быстро покинул эту гостиницу? Жаль, очень жаль. Я хотел поговорить с ним по душам. Неужели снова кто-то пытается навредить нам? Но кто? Лютый в могиле Сорокин не раз получал по носу. Очередной враг, о котором я ничего не знаю? Надо поговорить с дедом. Может, у него есть какие-нибудь предположения? Кем мог быть этот Гордеев? Ну, или на кого работает? Я вернулся к нашему особняку и встретился с дедом, который вышел из дома и направлялся к лавке. Рассказал ему о том, что случилось. — О-хо-хо! Сейчас от часу не легче! Покачал он головой и всплеснул руками. «Пришла беда, отворяй ворота!» «Хватит сыпать своими присказками!» — прервал я его. «Подумай хорошенько, кому мы опять не угодили?» «Эх, Сашка! Если я начну перечислять тех, кто на нас зуб точит, никаких пальцев не хватит. Успех ведь люди не прощают, а мы стольких задвинули, когда верх поперли. Зато потом с таким грохотом свалились» что до сих пор отголоски слышится, Ясно. — Но ты будь осторожнее, — предупредил я. — Буду. Кивнул он, довольно резво забежал в дом и вернулся с дубинкой. — Пусть столько подойдет, все мозги вышибу. Он грозно сдвинул брови и поджал губы. — Ну да, ну да. Все так и испугались. Придется присматривать за ним. Я сегодня останусь дома и займусь садом сказал я. «Давно пора!» пробурчал он. «А то запустили мы его! Просто жуть!» Дед побрел в сторону лавки, я зашел в дом и предупредил о новой угрозе Лиду и Настю. Осторожность не помешает. Лида, как обычно, заволновалась, но я заверил, что Шустрик всегда будет с ними и поможет. Затем дал мысленное указание зверьку не оставлять женщин без присмотра и при угрозе действовать незамедлительно. Не знаю, насколько правильно питомец меня понял, но он подпрыгнул. Будем считать, что понял. После завтрака я вышел в сад и окинул его взглядом. так пожалуй, надо начать с сорняков, которые сплошным ковром покрывали все клумбы. Редкие цветы смогли прорваться сквозь густые заросли и теперь выглядывали разноцветными головками. Применять отраву не хотелось, не хватало еще потравить ненароком чужих животных или соседей. Все-таки мои зелья могут быть очень опасны, так что использовать их нужно вдумчиво. Я подготовил зелье быстрого роста, стимулятор, что продал фермеру. С помощью него я ускорю жизненный цикл всех растений. Они просто созреют и увянут. Натыскав в небольшом сарайчике за домом лейку, набрал воды и накапал 10 капель. Этого хватит, чтобы ускорить рост растений так, что через полчаса они высохнут. Насвистывая мелодию, услышанную по радио, я принялся ходить по саду и поливать излейки. «Эй, Сашка, ты что делаешь?» — крикнула из окна второго этажа Настя. Рядом с ней на подоконнике сидел Шустрик. «Цветы поливаю!» — ответил я, долил остатки воды излейки и двинулся к крану, чтобы вновь ее наполнить. «Похоже, тебе совсем нечем заняться. Цветов-то там почти не осталось». «Зачем сорняки поливать?» «Скоро ты очень сильно удивишься», — усмехнулся я. Между тем все растения, на которые попала вода зельем, начали очень быстро расти. Многие высыхали быстро, остальные же еще успевали отцвести, высыпать семена и засыхали стоя. Пришлось раз десять наполнять лейку, чтобы полить весь сад. Я аккуратно обходил кусты и деревья, чтобы на них ненароком не попало зелье быстрого роста. Иначе начнутся проблемы. Может пострадать дом, и не только наш, когда деревья начнут валиться. После того, как дело было сделано, я опустился на скамью на крыльце и с довольным видом наблюдал, как сад сам собой очищается. На крыльцо вышла Лида. «Это еще что такое?» изумленно выдавила она глядя на наш пожелтевший сад, который еще совсем недавно зеленел высоченной травой. «Избавляюсь от сорняков», — пожалая плечами. «Выбери семена цветов и трав, посажу их сегодня. И отправь Настю выгребать сухую траву». «Ладно», — кивнула она и еще раз окинула взглядом сад. «Странно все это. Будто осень наступила. Ничего особенного. Просто ускорил рост растений» пожалая плечами. «Ничего особенного, говоришь?» «Ну-ну». Женщина внимательно посмотрела на меня и зашла в дом. Пока женщины не вышли, я решил использовать еще одно средство. Оно было очень токсичным и могло привести к проблемам с легкими, поэтому лучше не вдыхать. Благо состав очень быстро рассеивается. Присев у самой земли, я откупорил колбу с голубоватой жидкостью. Густой голубой дымок поплыл над землей, отпугивая вредителей и подавляя рост нежелательных растений. Теперь в саду будет расти лишь то, что я посажу. Пока Настя с граблями в руках и недовольной миной изгребала сухую траву, мы следы вскопали клумбы, им посадили семена. На этот раз я снова воспользовался тем же зельем, только уменьшил концентрацию. Ростки мгновенно проклюнулись, и пустили по несколько листочков. Затем очень быстро начали расти, и вскоре стали готовы зацвести. «Сынок, я не хотела совать нос не в свое дело, но теперь я просто не могу не спросить», — задумчиво проговорила Лида, глядя на цветущую клумбу, которую еще совсем недавно не было видно из-за сорняков. «Откуда ты знаешь, что нужно делать?» — Григорий Афанасьевич сказал, что в дневниках нет рецептов средств, которые ты изготавливаешь. — Конечно, нет. Я их сам придумываю, — честно признался я. — В принципе, все так и было. На инициации мне передались знания рода об эфирах, а не точные рецепты изготовления того или иного средства. Хотя общие сведения о том, что получится, если смешать те или иные эфиры, тоже были, что позволило мне на основе этих знаний уже разрабатывать свои изделия. «Но как?» — развела она руками. «Просто приходит в голову», — соврал я. «На самом деле, во время придумывания в моей голове происходили сложные мыслительные процессы, сопоставления и вычисления. Понятное дело, что я не намерен об этом рассказывать». «Ну, ладно, как скажешь», — кивнула она и пошла помогать Насте, которая зло посматривала на меня, мучаясь с ворохом сухой травы. Закончив цветами, я занялся плодовыми деревьями и ягодными кустами. Специально для них я изготовил средства, увеличивающее и ускоряющее плодоносность. Откупорив пробковую крышку, я начал переходить от дерева к дереву и к кустам, Капая на землю у ствола изумрудного цвета жидкость. Пару дней, и их ветки склонятся под тяжестью плодов. Довольный собой я оглядел обновленный сад и зашел в дом. Лида как раз разогревала обед, и вскоре мы втроем сели за стол. Чуть позже я пошел в лавку, чтобы помочь деду со сборами, но, как оказалось, они с Валерой уже все сделали. Все-таки я рад, что он взял себе работника. Я придумал и расписал еще несколько рецептов, на этот раз от боли в суставах и от пяточных шпор. Пожалуй, дед прав, и надо увеличивать лавку, ведь на полках уже нет места для новых сборов покупателей набивается столько, что с трудом можно протиснуться к прилавку, чтобы никому не наступить на ногу или не задеть локтем. Отпустив фалиру, мы пересчитали дневную выручку и уже хотели пойти домой, как колокольчики на двери зазвенели, оповещая о приходе нового покупателя. Это была миловидная женщина, лет 30, в розовом платье и на высоких каблуках. «Мы уже закрываемся!» — сказал дед. — Приходите завтра. — Вообще-то я пришла к Александру. Она улыбнулась мне. — Можно с вами поговорить? — Конечно, — кивнул я. — Только это конфиденциальный разговор. Понизив голос, сказала она и покосилась на старика Филатова. — Лучше без свидетелей. Тот возмущенно сдвинул брови и упер руки в бока. — Я... «Ничего не скрываю о деда, поэтому говорите здесь», — ответил я спокойно. «Не хотелось обижать старика. Все равно он начнет выспрашивать». «Ну, ладно», — качнула она головой и вплотную приблизилась к прилавку, снизив голос до шепота. «Мне вас порекомендовали как очень искусного аптекаря». Дед недовольно покряхтел, ведь тоже был аптекарем, но о нем никто так не отзывался. «Ничего не поделаешь, короткая память у людей». «И кто же меня порекомендовал?» — уточнил я. «Моя хорошая знакомая Маргарита Завьялова. Баронесса Завьялова. Мы с ней встречались вчера за чашкой кофе в кофейном доме». «Понятно. Что вы хотите?» «Дело в том, что я...» — она мечтательно подняла взгляд к потолку. «Влюблена. Это просто необыкновенный мужчина. Но есть одна загвоздка». Она недовольно поморщилась. Он не обращает на меня никакого внимания. Мне бы не помешало приворотное зелье. — Ведьминскими делами не занимаемся! — грубо сказал старик. Женщина возмущенно уставилась на него, затем перевела вопросительный взгляд на меня. — Дед прав. Такими делами мы не занимаемся, — кивнул я. — Но как же? Ведь мне сказали, что вы даже от смерти спасаете. А тут... Просто нужно помочь любимому мужчине обратить на меня внимание. Она выглядела растерянной. Похоже, баронесса слишком усиленно расхваливала меня. «У меня есть к вам другое предложение», — лукаво улыбнулся я. «Могу создать афродизиак, подобранный исходя из ваших параметров». «Параметров?» — она окинула себя взглядом. «Нет, не этих», — махнул я рукой. «Ну, не объяснять же и про эфир». «Ну, хорошо, делайте, что нужно». Я вам полностью доверяю. Завтра же займусь этим. Но до этого мне нужна капля вашей крови. Я вытащил булавку. «Все, что угодно», — с готовностью ответила она и протянула руку. «Создать афродизиак — плевое дело. Но у меня нет подходящего эфира». После того, как я вдохнул эфир крови, мы договорились встретиться завтра. Женщина вышла из лавки, а мы с дедом заперли дверь и пошли домой. Увидев, что стало с садом, он минут десять, изумленно качая головой, широко раскрытыми глазами ходил по вычищенным дорожкам и рассматривал клумбой деревья. «Это еще что? Вот завтра все зацветет, и тогда весь город соберется у нашего забора, любуясь зрелищем. Перед сном я позвонил Ване, чтобы предупредить, что буду участвовать в завтрашнем рейде. Хорошо, но в наш отряд прибыло еще несколько охотников. Надеюсь, тебе найдется местечко». Сомнением проговорил друг. «Я могу и в кузове грузовика поехать». «Ну, ладно. Тогда до завтра». Я сбросил звонок и, спугнув шустрик с подушки, лег спать. Завтра предстоял тяжелый день, хотя когда он у меня был легким.